Глава 3. Ар-Ати Валтар II, прозванный убийцей степняков, Трижды шел на штурм сияющего города. Первая попытка разбилась все мощнейшие береговые укрепления. Оставив шестую часть войска под стенами Шассаль Фареса, Валтару пришлось отвести свои корабли. Он предпринял вторую попытку, но основной упор сделал на пехоту, пытавшуюся преодолеть высокие стены со стороны берега. Два дня восточный участок стены пылал, но к началу третьего волны нападающих откатились к равнинам, оставив за собой огромное количество трупов. В третьей попытке вместе с кораблями, пехотой и конницей участвовали все маги, что сопровождали Валтара. Им удалось найти слабое место и прорвать оборону. В брешь хлынули сотни и тысячи воинов, но оказались заперты в узком пространстве, столкнувшись со второй крепостной стеной. До того момента ни один город не был защищен двойным кольцом крепостных стен, но, как оказалось, подобный архитектурный изыск весьма полезен при обороне крупного поселения. Записи генерала Шергана, первого сокола Эльфарес Дангар, второй весенний месяц года поиска. Шассель альфарес Каждый раз, оказываясь в новом городе Роана, я чувствовал себя настоящим деревенщиной, и за все то время, пока живу здесь, так и не избавился от этого ощущения. Нет, серьезно. Оказавшись в Реноре, пришлось подстраиваться под непривычный для меня ритм жизни. После скитаний по достаточно дикой местности я думал, что это большой город. Но мысль сидела в голове ровно до того момента, пока я не оказался в товидо его шумные улицы и многообразие культурного слоя буквально оглушили меня и откровенно говоря я был рад поскорее убраться оттуда после долгого путешествия по степи оказался в валимуре который был больше реноры и товидо вместе взятых в пару раз он куда более выгодно отличался от них но стоило мне только увидеть порт магран Как его экзотика разом затмила все впечатления о городе на побережье Лазурного моря. Но Диффенхейм, признаюсь, его облик, скрытый заразой, мне разглядеть так и не удалось. Но, судя по рассказам Эрин, это был один из крупнейших городов торгового союза. Сейчас я мог сказать с уверенностью, все эти города меркли в сравнении США с с фаресом И не просто меркли. Вообще не шли ни в какое сравнение. Высоченные крепостные стены, светлые, массивные и, что самое удивительное, чистые. Улицы, словно проложенные по лазерной линейке, идеально ровные. Кстати, именно это бросалось в глаза в первую очередь. Невероятная страсть местных жителей к ровным линиям и упорядоченности. Всего. Улицы плавно перетекали одна в другую, пересекались под идеально ровными углами. Площади и скверы имели чёткий контур, также невероятно ровный. Расстояние между постройками и даже деревьями на улицах было выверено максимально точно, как и их положение. Заборчики, окна, двери, карнизы, балконы, да и все прочие архитектурные элементы сочетались друг с другом. Именно в геометрическом смысле этого слова. Просто идеально? Кажется, я перебрал с этим словом. Но другой эпитет подобрать достаточно сложно. Понимаю, на первый взгляд ничего особенного в этом нет. Ну, ровно и ровно. В любом городе так, можете сказать вы, и ошибетесь. Неровность тротуара и бордюра, невероятное скопление ненужных построек на сто квадратных метров, посаженные не в попад растения вдоль дороги, которые сама петляет, как и вздумается, и прочее, прочее, прочее... В Альфаресе даже каменные плиты, которыми были вымощены улицы, лежали без малейшего сдвига в сторону. Впрочем, поражало и то, насколько город велик. Боюсь даже предположить, сколько людей тут проживало. Уже на подъезде к воротам я вклинился в довольно плотный человеческий поток и в определенный момент понял, что просто физически не в состоянии вырваться из него. Людская река занесла меня за крепостные стены сама. И это был первый раз на моей памяти, когда при въезде в город стража не проверяла людей. Пораскинув мозгами пару секунд, я понял, что при таком количестве жителей и гостей сделать это просто нереально. Разве что призвать на помощь магов и их таланты, чтобы вычислить хотя бы носителей силы или опасных существ. Как оказалось, подобная мысль давно пришла в головы местных правителей. Только они, по каким-то своим причинам, не стали ставить магов прямо в воротах. Оказалось, что за первым рядом крепостных стен есть второй, гораздо меньше, а между ними существовало что-то вроде буферной зоны. Здесь не было жилых помещений, не считая трактиров, в избытке построенных тут. Зато вдоволь хватало складов, конюшен, рынков, каких-то длинных помещений и небольших будок стражи. Всё это было раскидано на не слишком широкой территории, зато практически вдоль всего города. Поэтому людей здесь было столько, что все вокруг напоминало лагерь беженцев. Очень большой лагерь беженцев. Стараясь никого не задавить, слезть с лошади и вести ее в поводу так и не решился. Я принялся пробиваться к замеченным ранее воротам на внутренней стене, рассудив, что здесь мне делать нечего. В такой обстановке я испытывал невероятный дискомфорт, Однако было очевидно одно — в Шассель-Форесе среди такого количества людей можно скрыться очень легко. Я даже было задумался о том, стоит ли мне отправляться на запад области, но, оглядевшись понял — в таком муравейнике долго не выдержу. Хотя, конечно, оставалась надежда на то, что за вторым рядом стен будет побольше воздуха. Однако попасть туда оказалось не так-то просто. Кое-как протиснувшись между долинной цепочкой закованных в кандалы худых и едва живых рабов и возмущающихся величиной торговой пошлины гномов, я оказался совсем недалеко от внутренней стены и ворот. Именно там ко мне подошла невысокая девушка в сером плаще, закутанная в хиджаб. Не имею ни малейшего понятия, как эта штука называлась тут. Сконцентрировавшись, я сразу ощутил напряжение ее энергетического тела. «Мастер Мак?» – поинтересовалась она певучим и очень красивым голосом. Впрочем, он меня нисколько не обманул. Ощущая, что спрашивает она не просто так, я ничего не ответил и попытался незаметно просканировать её своим сонаром, который мог дать хотя бы примерное представление об объёме её источника. Однако девушка явно была непростой. Её словно защищал непроницаемый мутный кокон, не позволяющей увидеть возможности мага. Почувствовав, что я пытаюсь сделать, она покачала головой. «Мастер маг первый раз в сияющем городе». «Да». Я не стал артачиться, понимая, что уже выдал себя. «У нас не принято проверять Арати», — пояснила она. «Обычно это Арати проверяет прибывших». «Кто такие Арати?» «Мы стоим на страже покоя сияющего города, мастер». Следим, чтобы в городе не появился опасный некромант или любой другой маг, замысливший зло. Произнеся это, она выразительно остановила взгляд своих черных глаз на моем плече, замотанным плащом. — У вас с собой очень мощный артефакт. — Это так, — я согласно кивнул. — Но в нем нет зла, как и в моих намерениях. — Хорошо, если так, — кивнула девушка. — Прошу вас, мастер, пройдемте со мной. Я почувствовал на своем энергетическом контуре присутствие чего-то чужеродного и сообразил, что девушка поставила на меня метку. Она уже шла в сторону небольшого приземистого здания в паре десятков километров от нас, даже не оборачиваясь. «Вот тебе и инкогнито», — хмуро подумал я, параллельно ругая себя. Просто блеск. Нужно было сразу отправляться на запад, не заглядывая в город. Тем не менее, деваться было некуда. Уверен, что при малейшем намеке на бегство к этой арратии присоединится парочка друзей, и они мигом докажут мне, что со своим уставом в монастырь не лезут. Что ж, буду надеяться, что это обычная проверка, и все обойдется без осложнений. Я направил свою клячу к зданию, возле которого меня уже ждала девушка. Добравшись туда, оставил животинку у Коновизи, нисколько не опасаясь, что ее уведут. В самом деле, не прямо из-под носа тайной службы ведь. Это было бы уже чересчур. Впрочем, вещевой мешок все же захватил с собой и, кивнув на приглашающий жест Аратии, вошел внутрь. Забавно, но перед дверью, которую она распахнула, не было ни единого человека, в то время как соседние стояли длиннющие очереди. Люди, стоявшие в них, бросали в мою сторону неприязненные взгляды. Как оказалось, здание и правда было чем-то вроде опорного пункта стражи. Длинное одноэтажное помещение, разделенное на три части, каждая со своим входом. Там, куда меня завели, было совсем немноголюдно, в отличие от улицы. Всего трое человек, и очень тихо. Приглядевшись, я понял, что на стенах установлены звукопоглощающие заклятия, «Очень неплохо. Работа выполнена мастерски, и, как бы не сонар, я бы даже не увидел этого». Сидевшие за простым деревянным столом мужчины повернулись к нам, как только открылась дверь. Одного взгляда на них мне было достаточно, чтобы понять – это маги. Сканировать их я не решился, помня слова девушки, но их количества было достаточно. «Четыре опытных мага – весомая сила». А в том, что здесь дежурят неопытные новички, я очень сильно сомневался. Присаживайтесь. Один из служивых, одетый в серую форму, без знаков отличия, даже не поздоровавшись, встал со стула и предложил его мне, а затем отошел к окну. Сидевший слева от него усач тоже поднялся со своего места, заняв позицию возле двери, а вот третий остался сидеть на месте. Девушка в это время отвлеклась на тетрадь, лежавшую на конторке в углу комнаты, и что-то туда записывала. Я не спорил. Кинув мешок на пол, уселся напротив мужчины. Он был уже не молод, лет пятьдесят, по моим земным меркам, или даже больше. Черные, как смоль волосы, на висках уже тронула седина, а глубокие морщины пролегли на лбу и в уголках карих глаз. Тяжелый, гладко выбритый подбородок, широкий нос, и при всем этом... Несуразно тонкие губы, смотревшиеся на таком лице слегка... неуместно. «Меня зовут Мерег», — представился он. «Старший легат». «Лейтенант», — примечание автора. «Восемнадцатых врат. А вы?» Признаюсь честно, я ужасно хотел соврать. Назваться вымышленным именем, выдавать себя за кого-то незнакомого было достаточно рискованно, Или придумать что-нибудь. Но один взгляд на этих людей, на то, как удобно они заняли места в помещении, полностью исключая возможность не только побега, но и любого другого моего необдуманного поступка, все это говорило о том, что ложь не прокатит. Но гораздо сильнее повлияло то, что я почувствовал секундой позже. Подобное ощущение впервые возникло у меня в тот самый день, когда Сейвал и Финвал привели меня к Лаену. Неприятная щекотка в мозгу. Словно по серому веществу под черепом бегают муравьи. С тех пор прошло много времени, конечно, и я стал гораздо опытнее, но факт остаётся фактом. Меррек обладал редким талантом. Он мог считывать мыслительные образы человека, а при должном уровне подготовки – целые фразы и предложения, которые собеседник обдумывает у себя в голове. Соврать такому практически невозможно, а закрыться ментальным щитом, как я подозревал, мне никто не даст. И это катастрофически расстраивало. Вся маскировка, весь мой план, пробраться в город незаметно, в один миг накрылся медным тазом, полным дерьма. «Дангар», — представился я. В этом не соврал. Имя племянника Скела, который он предложил, когда мы ехали в Корневище, уже давным-давно стало моим. Поэтому Миррек спокойно кивнул, понимая, что я не вру. Вы мастер маг? Не уверен, что понимаю, что вы вкладываете слова "мастер". Вы закончили обучение в одном из заведений, где обучают магов? Нет. Почему? Пришлось покинуть академию за последствия глупой дуэли, со вздохом ответил я. К счастью, углубляться в эту тему Миррек не стал. Фокусировавшись на другом, имеются ли у вас запрещенные к ввозу в шассель Форес книги или артефакты? Насколько я знаю, нет. Покажите плечо. Я не спеша размотал плащ и продемонстрировал вплавленную в руку персональю. Все четверо присутствующих подошли чуть ближе, чтобы внимательно ее разглядеть. К счастью, почерневшая кожа со временем. После того, как над ней поколдовала Элла, пришла в более-менее пригожий вид, да и связки с суставами стали работать лучше. Теперь рука не выглядела уродливым куском дерева с непонятно как вросшим в нее черепом. «Интересная работа, и то, как она установлена», — заметил Меррек. «Откуда у вас эта вещь?» «Артефакт сделали в гильдии магов Тавидо из черепа убитого мной оборотня», — пояснил я. И долгое время это был просто наплечник. Не так давно я столкнулся с магом, использующим запрещенный источник силы. До сих пор не знаю, чем она во мне попала, но результат вы видите сами. «Вам повезло», — заметила девушка в хиджабе, проведя над плечом рукой. И, заметив мой непонимающий взгляд, пояснила. «Повезло, что руку не отняли. После подобной магии редко кто остается цел». «Меня лечила одна из лучших целительниц континента». «Кто?» «Элла Шакири». А переглянулись, но ничего не сказали. «Мастер Дангар». Несмотря на незаконченное обучение, мир рек упорно продолжал называть меня так. «Вы практикуете запретную магию?» «Простите, но я снова вынужден заметить, что не знаю, какая магия здесь считается запрещенной». «Не хотелось бы врать по незнанию». Я попытался улыбнуться. «Магия крови, некромантия и сила, даруемая разрывами, запрещены в протекторате Эльфарес», пояснил мой собеседник. «В таком случае нет, подобные вещи я не практикую». «С какой целью вы посетили наш город? Замышляете ли зло против правящего герцога, его семьи или жителей шасс альфареса «Нет, не замышляю. Прибыл ради того, чтобы прояснить ситуацию с заброшенной башней мага на западе округа. Насколько мне известно, она пустует, и я хотел бы поселиться там». «Почему?» — мой ответ, казалось, удивил всех о Рати, судя по их лицам, по крайней мере. «Хочется тишины и спокойствия», — абсолютно честно ответил я. Мир рек усмехнулся и продолжил. Вопросы в основном касались местных законов и моего желания их нарушать. Ничего в этом не понимая, мне регулярно приходилось переспрашивать и уточнять многие моменты. В конце концов меня отпустили, уберившись, что никакой опасности я не представляю. Метку с моей ауры к великому облегчению сняли. Однако весь наш с регом диалог был записан в массивную тетрадь, как и все данные обо мне, и вот это слегка напрягало. Впрочем, учитывая мощный людской поток, страшно было представить, сколько магов ежедневно проходят через разные ворота. Надеюсь, что много, и я просто останусь строчкой в этом грозбухе. Уточнив напоследок, куда нужно обратиться с интересующим меня вопросом, я покинул душное помещение и снова залез на свою клячу. Очереди соседней двери здания едва продвинулись на пару человек, и я содрогнулся от мысли... Сколько времени приходится тратить простым людям, чтобы попасть внутрь? Теперь понятно, зачем тут столько трактиров, конюшен и прочего. Наверняка огромная масса людей даже не попадает в шассель Фарес, торгуя и решая свои дела прямо здесь, сняв номер в одном из трактиров или вовсе не оставаясь с ночевкой. Показав стражи в воротах лист с печатью о спокойно проехал дальше и наконец-то оказался в сияющем городе. Народу за второй стеной вправду оказалось меньше, на порядок, и я смог насладиться прекрасными городскими видами, которые уже упоминал выше. Меррек выдал мне временное разрешение на присутствие в городе. Да-да, просто заехать и остаться тут жить было нельзя. У каждого из гостей города была бумажка с ограниченным сроком действия, в зависимости от того, что именно было нужно человеку. Так, например, мне выделили всего две недели, и по истечению этого срока я должен был либо покинуть сияющий город, либо продлить разрешение, но на это нужно было найти очень вескую причину. Примечательно, что у горожан тоже были подобные паспорта. Там было написано, где они живут и какие районы разрешены к посещению. Последний пункт, к слову, был и у меня в бумажке. Лично я не видел в такой системе ничего предосудительного или плохого. Как по мне, так очень здравая идея, особенно если учитывать огромное количество желающих попасть внутрь. Современных для меня, разумеется, технологий слежения здесь не было, а магов, чтобы контролировать всех и вся, просто физически не хватало. Вот аппарат герцога и придумал такие удостоверения личности. Местные стражники, к слову, были не тем, что я видел в других городах, одетые в удобные подвижные пластинчатые доспехи, в заостренных шлемах на головах и вооруженные копьями с листовидными наконечниками. Эти ребята мастерски вылавливали взглядом приезжих и субъектов, вызывающих подозрения, а затем проверяли их документы. Я трижды удостоился подобного внимания, прежде чем добрался до комитета по земельным отношениям. Именно сюда меня отправил Миррег удостоверив, что все вопросы о возможности стать жителем округа решаются тут. К счастью, в здании, напоминавшем дворец куда более красивый, чем дворец Совета Диффенхейма, надо заметить, сидели обычные чиновники, а не маги. Решив, что договориться с ними будет куда проще, чем с собратьями по ремеслу, я спешился и направился по широкой белой лестнице к кованым дверям.